Обеспечение или обеспечение. На плачевное положение пенсионеров в очередной раз обратили внимание. И в очередной раз решили образовать какой-то совет по пенсионной реформе. Все комментарии сводились к одному. Отлично, правильно, наконец-то, давно пора. Может появится, наконец, в России нормальная система пенсионного. внимания, Обеспечение или обеспечение? «Обеспечение» — вот как надо сказать. Тут у меня поддержка солидная, за меня как минимум три словаря. Словарь ударений, орфоэпический словарь под редакцией Аванесова, да еще и словарь «даля». Там это слово пишется еще как обеспечение через «з». Но ударение именно такое — «обеспечение». Другой вариант. Словари ударений просто презирают. Они его и упоминают-то только для того, чтобы поставить рядом с ним пометы «не рекомендуется» и «неправильно». Пожалуй, только орфографический словарь русского языка не запрещает нам ставить ударение на четвертый слог. Он признает оба варианта: как обеспечение, так и обеспечение. Пожалуй, только орфографический словарь русского языка не запрещает ставить нам ударение на четвертый слог. Он признает оба варианта: как обеспечение, так и обеспечение. Надо признать, что с ударением в слове «обеспечение» разобраться куда проще, чем с самим обеспечением, особенно пенсионным и социальным. Хотелось бы, конечно, чтобы это самое «обеспечение» налазилось как можно скорее, но помните поговорку обещанного «три года ждут»? Эх, если бы так, три года по нашим меркам – один миг. Но это уже не про ударение.